Глава пятая. Марина. Времени все обдумать у меня не было. Что там обдумать? Не было его у меня даже на то, чтобы надеть белье. всё чего я успела, скинув халат прямо на пол, натянуть первое попавшееся платье и схватить ноутбук. Лифт дождаться не стало, Нажала кнопку вызова и бросилась вниз по лестнице. «Подождите!» — крикнула, вылетев из подъезда и рванула, стоящей напротив красной спортивной машины. «Да подождите вы! Чёрт вас подери!» Уже распахнувший дверцу, Виктор всё-таки обернулся. «Нехотя, как будто сделал мне одолжение. Ты опоздала?» Выговорил, как только я оказалась достаточно близко. «Вы дали мне всего минуту», — напомнила, переводя сбившееся дыхание. Ноутбук не был тяжёлым, но всё равно оттягивал руки, вилка от зарядного устройства ударилась о мою коленку — как только я сделала еще один шаг к машине. «Я дал тебе целую минуту», — возразил Марчелло и высвободил из моих пальцев болтающуюся мышку. Не глядя, кинул ее в машину. «Поверь, на свете не так много людей, которые могут похвастаться тем же». «Охотно верю», — огрызнулся я, про себя подумав, что не так давно уже слышала примерно то же самое в кабинете главного редактора «Элеганса». Этокий щелчок по носу, дающий понять, что в мире высокой моды, глянца, больших денег и власти я никто. Пока никто. Потому что даже небольшое интервью с Виктором Марчелло не только даст мне возможность воплотить в жизнь мечту, оно даст мне куда больше. Этот мужчина для меня сродни тому пригласительному, что сунула мне Тина в закрытом конверте — Только если тот пригласительно был всего лишь возможностью попасть на закрытую попойку после показа, сейчас у меня в руках мой собственный vip билет в мир большой журналистики. Именно поэтому, как бы мне не хотелось сейчас послать его к чертовой матери, я стиснула зубы и заставила себя промолчать. «Мы едем?» Все-таки не выдержала я, не спеша садиться за руль, Марчелло привалился к машине и теперь стоял, рассматривая меня. Мало того, что утро было, мягко говоря, прохладное, так еще и это возникающее рядом с ним ощущение абсолютной ноготы, усиленное осознанием того, что на мне нет даже трусов. Не находишь, что ты выглядишь довольно странно? Если вы про ботинки, то они были первым, что попалось мне под руку, огрызнулась я и сама обошла машину. Открыла дверь и, положив ноутбук на сиденье, посмотрела на Виктора поверх крыши. «Для женщины, сумевшей собраться за 40 секунд, и я выгляжу более чем нормально. За полторы минуты». Уголок его рта дернулся, на щеке появился намек на ямочку, а глаза, желание спрятаться на этот раз перевесило, и я поспешно села в машину. Переложила ноутбук на коленки и плотно сдвинула ноги, гадая – «Понял ли он, что под платьем у меня ничего нет?» «Куда мы едем?» Спросила, когда он, заблокировав дверцы, завёл двигатель. Посмотрела на раскрывшуюся дверь собственного подъезда, на вышедшего с собакой мужчину и перевела взгляд на Виктора. «У меня с собой ничего нет. Мне нужны хоть какие-то вещи. Там, куда мы едем, вещи тебе будут не нужны». Он тронул автомобиль. В зеркале мелькнуло отражение детской площадки, собачья задница с покачивающимся хвостом. С самого начала все это казалось мне дурной затеей. Платье, показ приглашения на банкет. С самого начала чутье подсказывало мне, что добром это не кончится. Сейчас оно уже не подсказывало. Оно буквально орало об этом красными буквами, высвечивая одно лишь «дэнджер». Но я велела ему заткнуться. «Что это значит?» — только и спросила я. «Только то, что я сказал». Он дотянулся до автомагнитолы. До этого я не обращала внимания, сейчас же поняла, что салон автомобиля оформлен в стиле ретро. Даже автомагнитола, при всей ее навороченности и современности, была будто родом из прошлого. Мне бы хотелось знать чуть подробнее. Мне бы тоже многого хотелось. Он нажал несколько кнопок, и салон наполнился музыкой. Старая диска «Виктор, замолчи уже!» Он прибавил звук. Нажал еще одну кнопку, и окно с его стороны поехало вниз. Дороги в воскресное утро были пустыми, и мы, выехав на широкую улицу, буквально полетели вперед, набирая скорость. «Дай мне послушать музыку!» Когда я снова была открыла рот, пресек он меня, одарив жестким взглядом. «От тебя слишком много шума». «И шум ты тоже не любишь. Я не люблю женщин, от которых его слишком много», — выговорил он и после короткой паузы добавил. «Если ты не заткнешься, Марин, я могу передумать. Ничто не мешает высадить тебя прямо тут. Поэтому не делать того, что я не люблю, в твоих интересах». «Неплохо было, если бы вы сразу предоставили мне список того, что не любите, сеньор Марчелло». С сарказмом отозвалась я, и не успела последнее слово слететь с моего языка, тормоза взвизгнули, а машина резко прижалась к обочине. В первое мгновение я с непониманием смотрела в окно, пытаясь взять в толк, зачем мы тормозим, а взглянув на Виктора, почувствовала, как кожа покрывается мурашками. Дверь с моей стороны щелкнула еще до того, как мы полностью остановились. Желваки на скулах, поджатые губы, наполняющие салон диска. «Я больше не скажу ни слова». — поспешно сказала я. Охвативший меня испуг был внезапным и до ужаса ясным мне самой. Этот мужчина, в принципе, не шутит. Не шутит с тем, что касается его желаний. Машина остановилась. Звуки музыки стали казаться невыносимо громкими. Марчелло достал пачку и, вынув сигарелу, подкурил от металлической зажигалки, прикрыл глаза. — Виктор, — начала была я, — ты же сказала больше ни слова. Голос сквозь музыку. Я снова была хотела ответить, но осеклась под его взглядом. Больше ни слова, ни единого, черт возьми, слова, потому что, потому что я в машине с самим дьяволом и потому что я во власти его желаний. В противном случае, лучшее, что меня ждет, колонка о том, что модного выкинули на распродажу в очередном масс-маркете. Когда машина въехала на территорию находящегося в пригороде частного аэропорта, Я даже не удивилась. Вдали на взлетном поле стоял всего один самолет. Должно быть, дожидающийся именно нас. Но рассмотреть его я не смогла, машина нырнула в амбар. «Теперь я могу говорить?» Спросила, как только Виктор выключил порядком надоевшую мне за время пути музыку. «Можешь», не глядя на меня, ответил он и открыл дверцу. «Но я бы предпочел, чтобы ты помолчала». Неожиданно... Он, так и не покинув салон, захлопнул дверцу. Не церемонясь, столкнул с моих колен ноутбук. «Ты с ума сошел?» Едва успев перехватить его, воскликнула я. «Мне за него еще кредит выплачивать?» Проигнорировав мое негодование, он взял мою руку и отвел в сторону. Посмотрел на шею, на грудь. Мне захотелось прикрыться. Всю дорогу окно было открыто, и я замерзла так, что соски торчали дыбом. Глянул на браслет, который я не сняла с вечера, На ноги и медленно, словно ощупывая, вернулся обратно к лицу. «Чёрт-те — отпустил руку. «Но мне нравится!» — усмешка искривила губы. «Да, в этом что-то есть. В чём есть?» — зло переспросила я. «В этом?» — кивком указал на мою грудь. Вряд ли он имел в виду то, что было под платьем, но до конца уверена в этом я быть не могла. «Потому что если он о плюшевом медвежонке на ткани...» Виктор протянул руку и откинул с моего плеча прядь волос. Коснулся воротника и сдвинул его на одну сторону. «Чёрт подери, это отвратительно!» — процедил сквозь зубы, качнув головой. «Но мне действительно нравится!» Я ощутила прикосновение к ключицам. Мимолетно он провёл по висящей у меня на шее цепочке. Нервно выдохнув, я обмерла. Стоило ему очертить ухо медвежонка. По телу пробежали мурашки... и причиной тому вряд ли был холод. «Мне кажется, это к вам», — сдавленно выдавила, заметив приближающегося к машине мужчину, невысокий с залысинами. «Ваш менеджер, не так ли?» Он убрал руку, губы его опять искривились. Меня он больше не касался, но напряжение не отпускало. «Странное. Знакомое и незнакомое мне одновременно. Как будто только что он...» Водя по контурам принта, не касался меня сквозь ткань, а откровенно ласкал. Мы перешли на ты, Марин. Бросил, снова открыв дверь. Когда это? Ему вслед, не зная, что мне делать, тоже выйти или остаться внутри. Когда ты сказала, что я сошел с ума, отрезал и, прежде чем оставить меня одну, попросил, нет, приказал, выходи, я не собираюсь тебя ждать. Она летит со мной, услышала я, когда мы уже стояли у самолета. Всё это время менеджер Виктора особого значения моему присутствию не придавал. Пока Виктор разговаривал с кем-то по телефону, он лично контролировал погрузку моделей новой коллекции. А что грузили в самолёт именно её, я не сомневалась ни секунды. Теперь же внимание его было акцентировано на мне. «Где ты её взял?» — говорил менеджер Виктора на итальянском. Но я понимала его достаточно хорошо. Итальянский был у меня в школе вторым языком. Когда-то я считала это пустой тратой времени, но чем старше становилась, тем больше была благодарна классной руководительнице, настойчиво повторяющей, что у меня талант и что я обязательно должна практиковать навыки при любой возможности. Ты проблем хочешь? Зачем тебе эта девка? Она мне нужна. В отличие от своего менеджера, Марчелло был немногословен. Морачный он стоял, расставив ноги на ширину плеч, и смотрел на Мика сверху вниз. «Я тебе сотню таких найду, когда прилетим». В голосе менеджера сквозила неприязнь, которую я почувствовала бы, даже если бы не знала, о чём они говорят. Повернувшись, он осмотрел меня с головы до ног и опять обратился к Виктору. «Зачем она тебе нужна? Зачем? Это неудачная идея. Я привык к твоим выходкам, но это...» «Она журналистка. и Ещё лучше». С итальянской темпераментностью Мика рубанул воздух ребром ладони. дёрнул головой. На вид он казался немногим старше самого Виктора, но залысиные маленькие глаза добавляли ему возраста. Особенно сейчас, когда он был явно разозлён. «Ты решил выйти из тени или что? Ты понимаешь, какие у этого могут быть последствия?» Ни Виктор наградил его предупреждающим взглядом, и тот стиснул зубы. «Это плохая идея, Марчелло. Оставь её здесь». Устав слушать о себе в третьем лице, я решительно подошла к мужчинам. Заметив мое приближение, они замолчали. Виктор смотрел мрачно, Мика же с откровенным недовольством. Взгляд его задержался на принте медведя, на ноутбуке, с которым я не решалась расстаться даже на секунду, ибо понятия не имело, что в эту самую секунду может прийти Виктору в голову. «Она не должна садиться в этот проклятый самолет», — отрезал он, обращаясь к Виктору. Она сядет в этот проклятый самолет. Он не возразил, он констатировал это. Взял меня за локоть, и не успела я даже представиться, Феррати поволок к трапу. А когда мы оказались возле него, толкнул вперед так, что я едва не повалилась на ступени, ухватилась за поручень и резко обернулась к Марчелло, собираясь сказать, что можно и поаккуратнее, но благоразумно промолчала, наткнувшись на серебристо чёрный блеск тяжелого взгляда.